Глава 14. Николь поднялась к себе, закрыла дверь на засов, подошла к кровати и рухнула на нее. Затем она начала кататься и визжать от счастья, прижимая руки к груди. «Какой красивый тортик!» А Николь резко проснулась и села. «Это еще что такое?» Она тяжело дышала. Впервые ей приснился настолько странный кошмар. За последние дни Николь очень устала, поэтому так легко вырубилась даже после шести часов сна. Успокоившись, Николь встала с кровати и подошла к окну. Там уже начинался праздник, устроенный предком. «Не зря говорят, что высшие маги обладают странным характером», — пробормотала она. Впрочем, слыша ослиное ржание и шумные голоса снаружи, Николь решила, что это мероприятие пойдет только на пользу ее родичам. После прибытия Вильгельма Атмосфера в роду, мягко сказать, была напряженной, разрядка не повредит. Но сама Николь не собиралась участвовать в этом безобразии. Вздохнув, она села в кресло и взяла свой ноутбук. Николь не желала выходить из своей комнаты, пока вечеринка предка не закончится. Особенно она не хотела пробовать торт. Леон недолго выбирал, за кем именно пойдет. С дедушкой Генрихом он практически никогда не общался, в то время как бабушка Николь была ему гораздо ближе. К тому же дед просто взял и свалил в другой род, при этом сбросив всех остальных в пропасть. Но Леон никак не мог ожидать, что главой рода, куда он собирается вступить, окажется тот самый наглый юнец. Леон ненавидел этого парня, из-за него появилась куча проблем. Во-первых, погиб дедушка Вадим, мастер крови. Во-вторых, на него ополчился друг Крис Сурин. Он обвинил Леона в проблемах своего дяди. Мол, и всадники, которых Леон посоветовал, начали доставлять неприятности. А в-третьих, начались проблемы в академии. Леон тщательно скрывал историю о том, как его семья попала в просак в замке Юсуповых. Но из-за слов Руслана, многие его знакомые начали копать и кое-что узнали. Конечно, никаких видеозаписей в сети не всплыло, что уже хорошо. Но это не помешало разойтись слухам. Репутация Юсуповых Шнайдер в Академии пошатнулась. Еще хуже стало после того, как Сила Воск проиграл Руслану. Леона выгнали из группы, и он, по сути, стал одиночкой. Но как бы Леону не хотелось отказаться, он все равно подписал магический контракт и отправился в свой новый дом. Главное, что в этом замке безопасно. После быстрой дачи клятвы на крови Леон уже не мог нормально соображать. Его проводили в новую комнату, где он сразу вырубился, рухнув на кровать. Проснувшись утром, он умылся и подошел к окну. Внизу была какая-то суета. Леон позвал служанку, но никто не пришел. Недовольно бурча, Парень пошел сам искать прислугу. Как же все непривычно в этом замке. Дома хватало одного слова, чтобы сразу прибегала прислуга. Леон натолкнулся на мускулистую тетку в форме служанки. Эта тетка смотрела на него таким взглядом, словно готова вот-вот свернуть ему шею. И она могла это сделать. Ее бицуха была больше головы Леона. Парню пришлось подавить все свое недовольство и с уважением поинтересоваться. Что там внизу происходит? Там началось празднество в честь вашего прибытия, сухо ответила служанка. Юный господин приказал всем новоприбывшим поучаствовать в этом празднике, и вам тоже следует присоединиться. Леону не очень хотелось идти, но любопытство все-таки победило, и он спустился вниз. Он вышел наружу, и на него сразу обрушилась какофония. Музыка ревела изо всех щелей, кто-то перекрикивался, а вдалеке раздавалось зычное, почти истеричное ишачье ржание. Мимо пробежали два человека со слиными мордами. Леону казалось, что он попал в какую-то абсурдную сказку. Он не успел и глазом моргнуть, как ему самому напялили ишачьи уши и втянули в конкурс. «Итак, вы готовы?» — громко спросил незнакомый парень, у которого на плечах сидел малыш и веселился. «Этот конкурс называется «Ишачье трудолюбие». Некоторые из вас уже занимались этим и должны прекрасно помнить об этом». Леон посмотрел на тех, с кем он стоял в ряду. Каждый из присутствующих тут родичей недовольно кривил лицо. «Вы должны взять по бревну и бежать к вон тому фонтану», мужик указал на фонтан вдалеке. «Кто будет первым, тот победил. А последнего превратят в шака. Три, два, один. Начали!» Родичи тут же бросились к бревнам, подхватили их и понеслись к фонтану. «Я не собираюсь таскать бревна», — рявкнул Леон. «Тогда ты проиграл», — парень улыбнулся и бросил ему в руки какой-то диск. Леон рефлекторно поймал его Диск вспыхнул, и парень ощутил ужас. У него выросли настоящие ослиные уши, а руки превратились в копыта. Я! громко закричал он. Я, я! Его тут же поддержали другие собратья, которые начали также кричать. Мальчик нашей мужчины рассмеялся и начал хлопать. О, веселитесь, молодцы! К ним подошел сам Руслан. Я! кричал в ужасе Леон. «Вижу, ты впервые ощутил на себе шачи проклятие», — хохотнул глава рода. «Что ж, привыкай, это теперь фишка нашего рода. Да, Илья?» «Надеюсь, что нет», — буркнул мужик. «А ты что думаешь, Алеша?» — спросил Руслан малыша. «Я!» — закричал мелкий. Рассмеявшись, Руслан направился в замок. Леон только-только начал успокаиваться. Он увидел других полуишаков, которые стояли чуть в стороне, И недовольно пытались поесть из большого корыта со слинными ногами. Он решил, что лучше к ним присоединиться и попробовать узнать побольше, хотя как он узнает, если не может нормально говорить. Не бойся, Илья подошел к нему и похлопал по плечу. Это проклятие временное, когда праздник закончится, оно спадет. Я, обреченно заржал Леон. Я стоял у окна и с улыбкой смотрел на то, как внизу празднуют родичи. Постепенно веселье пришло ко всем, и к моим старым родичам, и к новым. Почти не осталось людей, которые не подверглись бы ишачьему проклятию. Даже маленькие дети и те стали полуишаками. Люди уже перестали дуться и просто угорали друг с друга и со своих смешных превращений. А еще велась профессиональная съемка. Позже каждый получит кадры с собой. Думаю, этот праздник стоит отмечать каждый год. Вон он какой прикольный получился. По моему замыслу, эта вечеринка должна сплотить всех родичей. Каждый из них побывает в шкуре шака, а это сближает. Наверное. В кабинет тихо вошла Амина и встала рядом со мной. Вместе мы смотрели в окно. Вы сделали правильный выбор. Тихо сказала она, наблюдая, как Илья в виде полуосла бежит за кем-то и громко ржет. На его шее сидит Леша и бьет его микрокопытами по голове, громко смеясь. «Да», — согласился я, — «теперь наша семья станет больше». «Но я никогда не смогу забыть их предательство», — тихо сказала Амина. «В трудную минуту они ушли. Не все, конечно. Часть из них родились в другой семье». Но тех, кто бросил нас, я не забуду. И не надо, я взглянул на нее. Помни об этом, но знай, что каждый имеет право на второй шанс, особенно если он связан кровной клятвой. Я подмигнул Амини и пошел на улицу. Хочу еще посмеяться над осликами. К слову, о клятвах. Каждый, кто был старше 16 лет, дал очень строгую кровавую клятву. Подростки же принесли более стандартную, не такую строгую. Но для меня и этого достаточно. Как говорится, доверяй, но проверяй. Они хоть и родичи, но им еще предстоит доказать свою верность. Когда я вышел на улицу, позвонила Марго. Она доложила, что наши наемники убиты. «В смысле?» – я нахмурился. «Я отправила их по вашему приказу вернуть завод, который у нас забрал князь Белобородов». Напомнила Марго. И недавно стало известно, что люди князя Григориана уничтожили наемников и сравняли завод с землей. Князь Григориан – это тот, кто забрал у нас печать замка, да? Уточнил я. Да, подтвердила Марго. Это он. Много наемников погибло, около трех десятков, целый отряд. Понял. Я написал Николе Амине, а сам вернулся в кабинет. По пути размышлял о произошедшем. 70 лет назад род Юсуповых лишился баронского титула. Бывший глава рода принял трудное решение и отдал титул взамен на помощь в войне с родом Кеми. В итоге война была выиграна, а Юсуповы выжили. Буквально через неделю после окончания войны на горизонте появился князь Григориан с выгодной сделкой. Он хотел забрать печать замка, а взамен предоставить свою защиту. «Печать замка – полноценное сокровище рода. Один из столпов, на котором держался род. Печать была создана персонально под мой род высшим артефактором, и заплатил я далеко не деньгами. Юсуповым пришлось пойти на столь унизительную сделку и отдать сокровище рода. Ослабленные после войны, они не могли пойти против целого князя, который уже тогда был высшим магом. И вот сейчас, «Князь Григориан вновь активизировался. Ему не понравилось, что мы усиливаемся?» «В кабинете главы рода я сел в кресло и задумался над дальнейшим шагом. Вскоре зашли Амина, Николь и Марго. Последнее пересказала новость, но чуть подробнее. Официально Григориан напал на объект Белобородова», — говорила она. «Хоть завод и был захвачен нашими наемниками, но должно пройти три дня, прежде чем он официально перейдет к нам. Поэтому Григориан формально атаковал преступного князя, а по факту же нас. Когда Марго закончила, в кабинете повисла тишина. Амина и Николь очень, похоже, хмурились, явно встревоженные новостями. Кстати, после ритуала омоложения Амина все больше начинает походить на сестру. «Нам нужно ответить», задумчиво сказал я. «Нельзя такое оставлять безнаказанным». «Род Григорианов гораздо могущественнее рода Белобородовых», осторожно напомнила Амина. «У них есть высший маг, и он считается сильнейшим во всем Уральском доминионе». «Да, это проблема», — я постучал пальцем по столу. «Но если мы оставим все как есть, то станет только хуже». «Но что мы будем делать? Это же Григорианы!» Марго не могла поверить, что я собираюсь пойти против настолько могущественного рода. «Как-то белобородовых же мы повалили», — я усмехнулся. «Про наше участие знаем только мы, но этого ведь достаточно, разве нет? Вы знаете, чье тело недавно я скормил Платине. а ведь он тоже князь, хоть и послабее». Амина и Марго переглянулись, в их глазах чувствовалась паника. Я решил больше не пугать их и перешел к делу. У меня есть одно решение. Оно покажет, что мы совершенно не боимся высшего мага и можем ответить в случае агрессии. Учитывая недавний инцидент с Альгорной, многие подумают, что дракон продолжает нас поддерживать. «Какое решение?» – спокойно спросила Николь. «У меня есть способ, как вернуть себе печать замка. Я прищурился» и, может, получится захватить не только ее». В кабинете повисла тишина. «Я правильно понимаю», — сказала Николь, «вы сможете пробраться в замок, где обитает высший маг? Причем пробраться в самое его сердце, в зал реликвий и украсть оттуда один из ценнейших артефактов всего рода?» «Да, именно так», — кивнул ей. «Я смогу это сделать». Если защита зала реликвий будет мне знакома, то прихвачу еще что-нибудь. Снова тишина, на этот раз более долгая. Я не оставлю никаких улик, добавил я. Но активирую печать замка и покажу всем, что артефакт вернулся домой. Неизвестно, что предпримет князь, медленно сказала Николь. Никогда нельзя быть уверенным в действиях высшего мага. Вот это и есть главная причина, по которой я сомневаюсь, кивнул. Но разве есть возможность как-то по-другому ответить княжескому роду? Оставлять уничтоженный завод без ответа я не собирался. Мы можем в отместку уничтожить какой-то из объектов рода, предложила Марго. Но тогда мы определенно оставим следы, я покачал головой. Камеры, магия, спутники нас смогут засечь. И это даст повод князю объявить нам войну. Сейчас у него нет официального повода. Нельзя объявлять войну без причины, иначе агрессора могут забить толпой. Например, если бы я не убил личного дворецкого Белобородова, то он не смог бы объявить мне войну. Хотя проникновение в зал реликвий тоже можно считать хорошей причиной для объявления войны. Поэтому нужно будет придумать, как все провернуть, чтобы не оставить ни единой улики». «Это главная проблема», — кивнула Марго. «Но не слишком ли опасна ваша затея? Вы хотите пробраться в сердце вражеского логова?» «А как именно вы это сделаете?» — спросила Николь. «С помощью ритуалов, как еще?» — я усмехнулся. «При создании печати замка использовалась моя кровь. Я смогу ее отследить и закрепить связью». Именно поэтому я никогда не сомневался, что рано или поздно верну печать замка. У меня есть точный способ, как это можно сделать, проблема лишь в последствиях». «Я считаю, что мы должны попробовать», — сказала Николь. Она что-то быстро печатала на смартфоне. «Но мы должны замести следы. Нельзя, чтобы князь нашел прямые улики, которые подтвердят нашу вину». Давайте перенаправим подозрение на графа Шнайдера. Оторвавшись от смартфона, Николь посмотрела на меня. Графа Шнайдера удивился я, не ожидая такого предложения. Да, я кое-что нашла. Николь качнула смартфоном. Вчера граф Шнайдер связывался с сыном князя Григориана. Мне кажется, это граф натравил Григорианов на вас. Как ты узнала, что они связывались, удивилась Амина. У меня есть свои методы, Николь тонко улыбнулась. Они связаны шпионскими программами, вряд ли ты в этом что-то понимаешь. Амина хмыкнула, но не стала спорить. Наверное, ты права, задумчиво сказал я. Похоже, этот граф Шнайдер не собирается оставлять нас в покое. Кто же ты такой? Неужели и правда Коля Студенов? Но если это ты, то зачем пытаешься убить меня? «Или ты тоже участвовал в той засаде? Боишься мести?» Минут пять я просто смотрел в окно и обдумывал сложившуюся ситуацию, а затем принял решение. «Ладно», — я поднялся. «Давайте сделаем это. Я проберусь в зал реликвий Григорянов и выкраду нашу печать замка. А виноват в этом будет граф Шнайдер. Не знаю пока, как именно это проверну, Но постараюсь сделать все по высшему разряду. Небо над империей. Императрица Анастасия II летела по воздуху. Точнее, она просто стояла, убрав руки за спину, а ее нес ветер, которым управлял дед Анастасии Александр IV. Высший маг легко пересекал небосвод, проносясь над землей, и при этом от него расходилась такая аура, что ни один монстр не смел приблизиться к ним. «Дедушка, ты уверен, что нам не стоит вмешиваться в ситуацию в Уральском доминионе?» — хмуро спросила императрица. «Внучка, оставь это!» — устало посоветовал дед. «Пусть они там грызутся между собой. Поверь!» Пока существует этот доминион, в остальной стране будет меньше проблем. Но как же Юсуповы, у них такой потенциал. Неужто тебе понравился мальчишка?» Александр хитро улыбнулся. «Он же младше тебя на пять лет». «Не говори ерунды, дед», — зло буркнула Анастасия. «Ты же знаешь, что это не так». Александр хохотнул и задумался. «Думаю, все с ним будет хорошо». Ты же знаешь, что недавно за Юсуповых заступился сам дракон пустоты Альгорна. Скорее всего, у него остались какие-то договоренности с Русланом Юсуповым, и он обязан защищать замок. Многие высшие маги догадывались, что Руслан оставил после себя несколько уровней подобной защиты. Один из них был показан, Альгорна, и вряд ли кто-то захочет испытывать остальные. Поэтому можешь не переживать. Если твой Руслан не будет разъезжать за пределами замка, то все с ним будет хорошо. Анастасия проигнорировала подколку деда и перестала думать о Юсуповых. Ей предстоит крайне важная миссия, из-за которой она сильно нервничала. В ее поясной сумке лежал черепасуры, и сегодня она применит его. Наконец, скорость полета замедлилась, и Анастасия медленно приземлилась на вершину Белухи, горы, которая располагается на далеком востоке Империи, в пределах Сибирского Доминиона. Это место считается одним из самых холодных на всей планете. Недалеко от этой горы находится анклав, который был создан вокруг одних из девяти врат, ведущих в Этерн. Именно из этих врат... 200 лет назад вырвалась непонятная магическая хрень, которая вызвала климатические катаклизмы по всему региону. В империю навсегда пришла зима, и это сильно ослабило всю страну. Людям пришлось выживать в новой реальности. Но, к счастью, они не только смогли приспособиться, но и использовали новые реалии себе на пользу. Например, в императорском роде Начали появляться магии с несуществующей до этого стихии снега и льда. И Анастасия – одна из ярких представительниц этой стихии. Постояв пару секунд на вершине горы, она достала черепасуры и влила в него ману. Артефакт взмыл в небо, ярко сияя. Вокруг горы начался шторм. Буквально появилась торнадо, которая начала втягивать весь холод в этот артефакт. Череп Асуры медленно менял свой цвет, становясь кристаллически синим. Температура в округе поднялась на 2 градуса, прокомментировал дед. Артефакт продолжал поглощать холод. На горе начали таять снега, на склонах загремели обвалы. Но Анастасия не обращала на это внимания. Она ждала, когда черепасуры насытится. И вот это произошло. Артефакт упал ей в руки. В глазницах черепа горел синий огонь. На лице Анастасии появилось сомнение. «Дед, ты уверен?» – тихо спросила она. «Умрут тысячи, может начаться война». «Не сомневайся, внучка», – вздохнул Александр. «Ты приняла правильное решение». Анастасия поморщилась и сквозь силу процедила. «Ладно, отправляемся к границе». Девушка крепко сжала черепасуры, Ветер подхватил ее и понес на юг, к Китайской империи. Там Анастасия собиралась высвободить весь поглощенный артефактом мороз. Не сразу, но климат на границе изменится. Аномалия перенесется из одного места в другое. Не пройдет и полугода, как монгольские степи превратятся в снежную пустыню.